Крейсера еще расталкивали одинокие льдины. Рейдсенштейн держал свой флаг на России. А на мостике богатыря догадки и пересуды. Все-таки не мешало бы знать, куда мы идем. Секрет. Говорят, командирам выдано особые пакеты, которые они могут вскрыть лишь вдали от берегов. За кормой растаял остров Оскольд. Крейсера... Натужно стуча машинами, вышли в открытое море, оставляя четкий кильватер. Мороз усиливался, Стэмман скрыл пакет. «Идем к Сангарскому проливу», — объявил он. Сангарский пролив рассекал север Японии, отделяя от нее древнюю землю Иесо, ныне Хоккайдо. И офицеры-богатыря сразу же засыпали капитана первого ранга вопросами. «Почему в Сангарский? Там полно японских батарей. Сунуться туда — это как идти на расстрел!» «Успокойтесь, нам приказано лишь пошуметь у входа в пролив, чтобы вызвать панику в расписании японского каботажа. Если это удастся, адмирал Того будет вынужден оторвать часть своих сил к северу, ослабив напряжение у порта Артура». Стрелки магнитных компасов уже дрогнули в своих медных котелках. Крейсера медленно склонялись к костовым ромбам. Панафидин поспешил в рубку, чтобы помочь штурману крейсера в прокладке генерального курса. «Я не слишком-то верю в приказ из пакета», — сказал штурман. «Скорее всего, войдем в Сангарский пролив, чтобы потрепать нервы гарнизону города Хакодате». Началась зверская качка. Сильная волна перекладывала крейсера с борта на борт. В каком-то тумане плавали расплывчатые фигуры комендоров, завернутых в тулупы. С флагмана последовал сигнал. Возможны атаки японских миноносцев, зарядить орудие. С кормового балкона громобоя море шутя слезнуло одного матроса, который даже вскрикнуть не успел. Был человек и нет человека, говорили матросы. Крейсера шли без огней, ни один луч света не вырывался наружу из их громадных, ярко освещенных утроб, наполненных стуком машин и завываниями динамо. Дистанция между мотылотами соседями скрадывала в ночи очертания кораблей. С Рюрика едва угадывали корму громобоя который то вскидывался вверх, то проваливался вниз, словно в каком-то хаотичном приплясе. Офицеры ходили в валенках, завидуя матросским тулупом. Их кожные тушурки покрывались ледяной коркой. Панафидин с молодым затором хвастался. «Вторые сутки не сплю, и сна ни в одном глазу. Вот что значит война, даже спать не хочется». Под утро усталость всех свалила по коикам, но заснувших людей взбодрила команда с мостика. Горнистые барабанщики по местам. Опять алярм. Где-то вдали едва просвечивал берег Японии, а из скважины Сангарского пролива вдруг выхлопнула клуб дыма. Скоро показался пароход под японским флагом. «Будем топить», — без волнения сказал Стэммон свете флагов международного свода сигналов приказывало японцам оставить палубу пересечь в шлюпки. «Боевым? Клади!» — слышалось от пушек. Очевидно, попали в бункер, потому что пароход выбросил в небо сгусток угольной пыли. Рейзенштейн велел Гормобою принять японцев на борт, ибо всем было видно, как трудно им выгребать на весла к берегу. Это проявление человеколюбия задержало крейсера, которые добивали противника снарядами. Он погружался в море кормою, задрав нос, на котором можно было прочесть название. Никонаура Мару. Рейдсенштейн приказал бригаде отворачивать от Японии к берегам Кореи. Никто не понимал, чем вызвано это решение. Даже... Коперанг Стэмман, осторожный в критике начальства, ворчал. «Ради чего мы перешли столько драгоценного угля? Чтобы у самого входа в Сангарский пролив отворачивать обратно?» «Боюсь, что наш Николай Карлович уже начал тосковать по сухой постели и не подумал о последствиях отворота». «Мириады брызг!» Вздыбленные штормом до высоты клотиков, на лету смерзались в жесткие кристаллы. Ледяная корка оболакивала пушки и мачты. Рулевые ногтями сдирали со стекол ледяной панцирь, чтобы видеть то, что лежало впереди по курсу. Внутри крейсеров все содрогалось. Откачки, винты, рассекая уже не воду, а воздух, иногда залывали так, что было жутко. Люди прислушивались, как постанывает бортовое железо, от чудовищных перегрузок на сжатие и растяжение корпуса. Стэмман проявил Панафидину отеческое внимание. Как чувствуете себя, Сергей Николаевич, превосходно.